Глава двадцать четвертая С Бари Чизуортум я встретился на первом этаже своего отеля в экстравагантном ресторане под названием «Алкогольные джунгли». Как и большинство других ресторанчиков, которые я встречал на своем пути, французское бистро Красная площадь и так далее, джунгли были заведением тематическим. По стенам струилась вода, в центре зала – В открытом колодце полыхал огонь. «Фантазия на тему сафари», — подумал я, — с водными мотивами. Чизурт оказался весьма плотным мужчиной, лет пятидесяти, с плечищами штангиста. Между его нижней губой и подбородком торчал столь модный в наше время пучок волос. «Благодарю вас за хороший повод выбраться из дома», — сказал он, едва не сломав мне пальцы в рукопожатии. «Живу я, естественно, один». Но, тем не менее, он рассмеялся в своей шутке, и я разделил его веселье. «Попробуйте мохито», — предложил он, поднимая высокий стакан. «Любимое пойло Химингуэй производит сильные действия. «Обычно я пью пиво, но мне показалось, что Чизуорт обидится, если я отклоню его предложение. Почему бы и нет?» «Еще две дозы этой отравы», — бросил он бармену, и, повернувшись ко мне, сказал... — Итак, вы хотите услышать от меня байку о деле сестер Габлер? Так. Чизорт наклонился ближе и понизил голос. — Но я хочу заявить без всяких экивоков то, что я вам скажу, не для печати. Все должно остаться строго между нами. Даю слово. — То еще, дельце. Я много чего видел, но это было действительно нечто. Он привычным жестом тронул поросль под губой, так, словно ему не хватало уверенности, и напомнил мне Шона, который, чтобы обрести веру в себя, теребил одеяло. Шон, когда я начинал непроизвольно думать о мальчиках, что случалось десятки раз за день, мне казалось, что под моими ногами разверзается земля, и я проваливаюсь в пропасть отчаяния. Но в течение последней пары недель мысль о детях о том, что они пропали, стало действовать на меня несколько иначе. Я заставлял себя прочувствовать потерю и понимал, что в глубине души начинаю к ней привыкать. Официант принес мохито, и чизуорд, прикоснувшись своим стаканом к краю моей посудины, пожелал мне здоровья. «Знаете», — сказал он, — «я с самого начала считал, что парень, так поступивший с девочками, Не ограничься разовым выступлением. Вам удалось раскопать еще что-нибудь? Видите ли, мой интерес к делу носит весьма специфический характер, — заметил я и пояснил, с какой целью приехал в Вегас. Выслушав меня, он сделал здоровенный глоток и потрогал бородку. То — То-то мне знакомо ваше лицо. — Но какая, прости господи, может быть, связь между вашими мальчиками и девочками Габлер? — Однояйцевые близнецы? — пожалуй плечами. — Близнецы, да. Но совершенно разные близнецы, если так можно выразиться. Девицы работали в шоу-бизнесе. Возможно, они были очень хорошими девочками, но, тем не менее, им приходилось загаляться. Трудно представить, что тот же самый псих, который их похитил и прикончил, мог проявить интерес к первоклашкам мужского пола. Я снова лишь пожал плечами. Ну да ладно. Пара вещиц. В деле Габлер меня действительно зацепило чертовски сильно. Неужели? Мы имеем девушку, снова склонился он ко мне. разрезанную ее надвое. Поскольку животные пару недель питались ее торсом, у меня не было никаких шансов установить с достаточной точностью, какой инструмент использовали для расчленений. Инструмент был металлическим и достаточно острым, и это, пожалуй, все, что я мог определить. На суде и, соответственно, в формальном письменном заключении можно приводить лишь факты и обоснованные доводы. Никаких допущений. В данном случае, — покачал он головой, — звери растерзали в клочья все мягкие ткани живота и даже обгладали некоторые кости. У меня замерло сердце. В ранах подобного типа обычно удается обнаружить фрагменты металла, что позволяет определить характер оружия. В случае с Кларой Габлер эти фрагменты сожрали звери. А то, что осталось, было повреждено насекомыми или иными представителями местной фауны. Да, две недели времени немало. В ином, более влажном климате, останки за это время успели бы превратиться в пульпу. А в нашем случае мне удалось извлечь из них кое-какие сведения. Вы, наверное, понимаете, что я видел множество ран, да и самых нанес чертову уйму. По моему глубокому убеждению, хотя на суде я был бы не вправе об этом говорить. Клара Габлер была разрезана надвое мощной циркулярной пилой, перемещавшейся через ее торс слева направо. Довольно большой пилой. Возможно, вот такого диаметра. Он поставил стакан с мохито на стол и развел руки примерно на полтора фута. Мелкие зубцы и твердый металл. Во всяком случае, достаточно твердый, чтобы легко просечь кость. Я могу утверждать это, поскольку костных осколков в ране оказалось очень мало. А эту пилу, ту, которую, возможно, использовали, достать легко, ее можно купить? Конечно! Ведь... Речь идет о самой обычной пиле, которую можно приобрести в любом магазине, торгующем инструментами. Но проблема состоит в том, что для работы большой пилы в пустынной местности требуется генератор. Можно, правда, прибегнуть к старинному способу и использовать двигатель автомобиля. Кроме того, нужно нечто вроде верстака. Все это оборудование требовалось доставить в труднодоступный ледяной каньон. Для этого годятся лишь внедорожники типа ленд В районе, где обнаружили тела, использование вездеходов запрещено. Но пустыня Мохаве не обнесена изгородью. Туда сравнительно легко добраться из долины смерти. Понашли там следы машин. Множество следов. Особенно удивляет меня одна вещь. Зачем тащить туда циркулярную пилу? Генератор и рабочий стол, нарушая при этом запрет на использование внедорожников. Зачем привлекать к себе внимание, если ты собираешься совершить убийство? Это я никак не могу понять. Я хочу сказать, что если вы вдруг задумали кого-нибудь расчленить, то цепная пила подходит для этой цели гораздо лучше. Я прекрасно понимал, что он имеет в виду. Так с какой же стати кто-то решил ослаждить себе жизнь? — У вас есть на эту тему какие-нибудь соображения? — Никаких. Он пожал плечами, сделал глоток мохиту и закончил. — Поскольку у парня явно съехала крыша, то искать логики в его поступках не имеет смысла. Я жестом попросил бармена дать нам еще по стаканчику. — Отличный пойло, не так ли? — Да. Чизуорт, видимо, не шутил, когда благодарил меня за то, что я вытащил его из дома. Он немного поговорил о Хемингуэе и Кубе, поведал о своем путешествии в Гавану и высказался по поводу эмбарго. Потребовалось некоторые усилия, чтобы вернуть его на нужные рельсы. — У вас имеются еще какие-нибудь соображения в связи с делом, Габлер? Он задумчиво подергал волоски под нижней губой немного помолчал. — Имеются. И от этого голова идет кругом. — Ведь читали мое заключение, не так ли? — Да, читал. Значит, знает, что это? Крошка Клара была жива, когда... ну, когда это произошло. Я молча кивнул. На теле остались следы опилок. На икрах ног, на затылке, подошвах туфель, на пальцах опилки сосны. И никаких повреждений или ран на руках или ногах, свидетельствующих о попытках отбиться. Гроб? Вполне возможно. Не исключено, что парень хотел их похоронить, но потом передумал. Но более всего меня поразило следующее обстоятельство. Когда Клару Габлер пилили на части она была жива, и при этом не связана. Во всяком случае, я не нашел никаких следов, никаких потертостей, никаких ссадин на запястьях и лодыжках, и абсолютно никаких следов борьбы с целью освободиться». Под ногтями у меня не осталось следов кожи, грязи или дерева. Ничего. И что это должно означать? Наркотики. Я вначале тоже так подумал, но следов наркотических веществ не нашел. Так что же это все-таки означает? Это означает, что ее предварительно не связывали. И, насколько я мог определить, не напаивали наркотиками. Женщину пилит надвое, и она пред мне связана. — Объясните мне, как такое можно устроить? — Ложись, крошка, и, пожалуйста, не двигайся, это будет совсем не больно. Ну, так, что ли? В дальних уголках моего сознания зашевелились какие-то мрачные тени, но что они означают, я не понимал. — Возможно, она не знала, что должно случиться, — неуверенно предположил я. — Возможно. — Ну, как я уже сказал, я провел все мои анализы, искал Седативные препараты, транквилизаторы, следы опиатов и ничего. И никаких расслабляющих мышц веществ типа курары. Я искал даже следы парализующих средств. Все напрасно. А как насчет второй сестры, той, которую застрелили? — О, это была банальная казнь, — отмахнулся Чизворд. — Простой расстрел. Ее положили на землю, лицом вниз — и сделали один выстрел. Револьвер держали достаточно далеко от головы, чтобы не забрызгаться кровью, и это меня, если хотите знать, тоже удивило. Что именно вас так удивило? Сравнение. Убийство Клары потребовало больших подготовительных усилий и преодоление разного рода трудностей. Представьте только, что стоило доставить тяжелое оборудование в труднодоступное место, а с Карлой — наоборот. Все тихо и мирно, по-деловому, можно сказать. Он допил мохито и спросил, почему так? В семь утра следующего дня я уже был в машине, не забыв прихватить с собой все, что мне казалось необходимым, а именно пару бутылок воды, крем от загара, бейсболку местной команды и солнцезащитные очки. Третье мохито было явной ошибкой. И, выезжая из бульвара Тропикана, я все еще сожалел о Садейном. Слепящие лучи утреннего солнца, отражаясь от полированных кузовов и стекол других машин, заставляли меня щуриться. Когда я, свернув на Чарлстон, поехал строго на запад, смотреть вперед стало значительно легче. Я катил в сторону каньона Красные скалы, где нашли свою смерть Клара и Карла. Я ехал мили и мили по плоской, словно обладка для причастия земле. Если ее не совсем таковой створил Бог, то дело создателей успешно завершила компания Асплунд или катерпиллер. Городские кварталы сменялись строительными площадками, многие из которых представляли собой лишь отглаженную бульдозерами землю. Справедливости ради следует заметить, что, несмотря на отсутствие построек, все будущие поселения имели выдержанные в местном стиле украшенные высокими кактусами въезды. Сто квартир на верхних этажах, двести на нижних, четыреста на нижних, осталось четыре квартиры. Город явно процветал. Я мог убедиться в этом, изучая в офисе Гольштейна снимки из космоса. Лас-Вегас, разрастаясь, давал обширные метастазы в сторону окружающих его гор. На западе признаки городской экспансии исчезли лишь вблизи каньона Красные скалы, одного из многих природных парков и заказников, расположенных по направлению к Долине Смерти и границе с Калифорнией. Лишь подъезжая к каньону, я увидел, насколько красивы эти места. К моему взору открылась пустынная впадина окруженные бастионами из красного известняка. Отдав пять баксов сторожке у въезда, открывается в шесть утра, я оказался на дороге протяженностью в тринадцать миль, и при этом, как утверждал путеводитель, невероятно живописный. Дежурившая у входа женщина рейнджер дала мне брошюру с информацией о туристских тропах, местной флоре и фауне и кратким рассказом об истории природного парка. — Ледяной каньон, — переспросила она, когда я задал ей вопрос. — Паркуйте машину в шестой зоне и захватите побольше воды. Ледяной каньон ее не завозит. В шестой зоне уже стояла одна машина. Это был пикап «Додж» с украшенным парой больших бычьих рогов капотом. На бампере машины красовался стикер, гласивший «Мой малыш заткнет за пояс лучшего студента». Я выпил полбутылки воды, сунул полную бутылку в карман штанов и двинулся в путь, следуя обозначенному на указателе направлению. Прошагав минут пятнадцать, я отказался от мысли добраться до места, где были обнаружены тела сестер Габлер. Их нашли в небольшом ущелье, именуемом Колдовским и находящемся за Ледяным каньоном. В колледже я довольно активно занимался скалолазанием, но с тех пор у меня было мало практики. После рождения близнецов я совсем забросил это занятие и не был готов идти по следам обнаружившего мертвых сестричек парня. У меня не имелось даже горных ботинок. А подъем без страховки по почти вертикальной стене ледяного каньона — явно неподходящее занятие для человека, взбиравшегося последний раз по скалам сто лет тому назад. Еще до выезда из города я много думал, как найти обходной путь, но, оказавшись на месте, понял, что круговой маршрут по сильно пересеченной местности займет несколько часов. Кроме того, для этого потребуются горные ботинки, рюкзак и гораздо больше воды. В итоге я решил лишь приблизиться к месту преступления, чтобы лучше прочувствовать общую атмосферу. Особенно меня занимали две вещи. Только оказавшись здесь, я понял, что имел в виду доктор Чейзорд. Если его догадки о циркулярной пиле и генераторе соответствовали действительности, то убийце пришлось тащить их в это крайне неподходящее место, находящееся в опасной близости от популярных среди любителей природы маршрутов. Большинство туристов ограничивались тем, что следовали по обозначенному во всех путеводителях кольцевому маршруту. Парковка, ледяной каньон, парковка. Но район ледяного каньона любили настоящие альпинисты. Именно поэтому там оказался Джош Гомельский. Зачем выбирать столь людное место, если в этой части Невады так много по-настоящему диких районов? Зачем готовить убийство там, где может оказаться масса потенциальных свидетелей? Убийцы не мог не знать, что останки сестер-близнецов будут рано или поздно, скорее, рано обнаружены одним из любителей природы, коих полно в этой части Соединенных Штатов. Так почему же преступник не выбрал место столь же недоступное, но не столь популярное? Первые двадцать минут я шагал по плоской пустыне мимо кустов, кактусов чолья и заросли юки. Идти было довольно легко, хотя на каменистой тропе приходилось выбирать, куда лучше поставить ногу. Однако вскоре характер местности изменился в худшую сторону, и я заволновался, не сбился ли я с пути. Не исключено, что это был маршрут, обозначенный в брошюре как подъем умеренной сложности, но тропа не имела никаких указателей. Это же не национальный парк, подумал я, а всего лишь дикий заказник, и надо принимать его таким, какой он есть. Время от времени мне приходилось перелезать через скалы и крупные валуны, а несколько раз, пропустив поворот, я оказывался на краю обрыва и был вынужден возвращаться. Еще через десять минут я растянул лодыжку. Нога болела, но растяжение не казалось серьезным, и я двинулся дальше. Через некоторое время местность стала практически непроходимой, Я снова засомневался, не потерял я тропу. Подъем пока доставлял мне удовольствие. Но я понимал, что далек от лучшей формы и совершенно не готов к подобного рода упражнениям. Перед выходом следовало бы подумать о проводнике или, по меньшей мере, о подробной топографической карте. Через некоторое время я столкнулся с еще одной проблемой. Это было солнце. Я чувствовал, что за... Временной прохладой стоит жар, который обрушится на меня, едва солнца выглянет из-за скал. Воздух стал уже горячее, а солнечные лучи, пробиваясь через расщельный скал, вонзались, словно лазер, в незащищенные темными стеклами очков уголки глаз. А, оказываясь, в затененных местах я чувствовал под своими пальцами раскаленные камни. На дне ледяного каньона солнце оставило меня в покое. И я решил подняться чуть выше к скальному выступу, где из камней торчала небольшая сосенка. Подъем оказался труднее, чем виделось, и, добравшись до цели, я едва дышал, так что даже пришлось присесть. Оглядевшись по сторонам, я обнаружил, что не первым облюбовал это местечко. Недалеко от выступающих из камня корней сосны виднела смятая обертка от жевательной резинки, а в каменном углублении торчали четыре сигаретных окурка. Я достал бутылку тепловатой воды и немного откусил от батончика твикс. Итак, я находился, правда, в слегка изможденном состоянии на стене ущелья, избранного Джошем Гомельским для восхождения. Я посмотрел вверх, туда, где он наткнулся на останки Клары Габлер. Но место преступления, говоря словами Голли Гольштейна, ничего мне не сказала. — Ну и что из всего этого следует? — подумал я, приканчивая Тикс. Убийца выбрал недоступное место. Он распилил Клару надвое заживо. Этот парень использовал циркулярную пилу. Мерзавец затратил массу усилий, чтобы доставить оборудование на место преступления. Девушки участвовали в прослушивании какого-то магического шоу. Ну и что из этого следует? Какое отношение имели все эти события к Кеву и Шону? Подняв обертку и все четыре окурка, я затолкал их в упаковку из-под Твикса и сунул в карман вместе с пустой бутылкой. Спускаясь вниз. На дно ущелья я безуспешно пытался понять, каким образом оказался в каменной глуши около Лас-Вегаса в поисках, сам не зная чего, чем я занимаюсь. Лис права — это лишь очередная разновидность беличьего колеса. Я зря трачу время, напрасно трачу деньги, и это путешествие всего лишь проявление моего самодурства. Я был настолько зол на себя, что начал спуск с непозволительной скоростью. Прыгая с риском для жизни со скалы на скалу, мне как можно скорее хотелось добраться до дна каньона. И в этот миг мне пришло в голову озарение. Новая волна ударила меня с такой силой, что я на миг утратил концентрацию, сделал неверный шаг и в следующий момент уже летел вниз. Ударившись в полете какой-то выступ, я ухитрился приземлиться на плоской скале. Совершив аварийную посадку на три точки и ободрав кожу на коленях, я улегся на скальном выступе и стал следить за полетом своих солнцезащитных очков дальше в пропасть. Что касается меня, то по самой скромной оценке я пролетел не менее шести метров. Склонив голову на раскаленный камень, я закрыл глаза. Падение выплеснуло в мои жилы остатки сохранившегося в организме адреналина. Но само оно, это падение, явилось результатом сумасшедшей идеи, осенившей меня в момент неосторожного спуска. Где нашли тела сестер Габлер? В колдовском ущелье. С какой целью проводились просмотры и прослушивания? Для участия в магическом шоу. Перед моим мысленным взором возникли фотографии трупов и, в первую очередь, снимки верхней и нижней частей тела Клары Габлер. Клары Габлер разрезанной на две части. Разрезана мощной циркулярной пилой, предположил Чизорд, перемещавшийся через ее торс слева направо. Значит, если быть точным, то не разрезана на две части. Распилена. Они находились на сцене, и именно поэтому были в своих сценических костюмах. Это было представление? В ходе этого представления Клару Габлер распилили надвое. Из ящика брызгала вполне реальная кровь, а крики были вовсе не игрой актрисы. Это были вопли ужаса и боли. Девушку распиливают на две части, после чего она появляется перед публикой живой, И невредимый. Обе части чудесным образом воссоединились. Только в этом случае фокус состоял в том, что никакого фокуса не было. Был двойник, близнец. Я сидел на выступе и смотрел через пустыню, туда, где находился Лас-Вегас, его знаменитая улица, именуемая Стрип. Затем стал извлекать из ладони мелкие осколки камня, пытаясь одновременно сосредоточить свое внимание на сестры Мм, Так, Эзме Брюстер оказалась права. Это было развлечение, своего рода реалити-шоу. Я поднялся на ноги. Лодыжки болели, с колен стекали струйки крови, во рту пересохло, а весь мир передо мною слегка вибрировал и, казалось, был не в фокусе. Мой организм явно страдал от обезвоживания. Спасая глаза от слепящего солнца, я прищурился, наметил самый удобный маршрут спуска и двинулся вниз, к дну каньона. Но движение не помогало, я продолжал мысленно сопоставлять различные события. В моих ушах звучали слова братьев Сандлинг о том, как похититель показывал им фокусы, какого рода. Фокусы с картами и монетами. Он делал так, что монеты исчезали. Магические трюки. Карточные фокусы. Фокус с дамой, которую перед на две части. Близнецы в первом случае и близнецы во втором. Волоча ноги по пустыне в направлении парковки, я ощущал себя слепцом, оказавшимся на краю отвесного утеса. Я пытался выкинуть из головы. Страшные мысли, осенившие меня во время спуска со скалы, торчащей на ней сосенкой. Я делал все, чтобы вернуться к своему недавнему состоянию полного неведения. Но когда я открыл дверцы, пышущие жаром, словно доменная печь машины, мне стало ясно, что из этих усилий ничего не вышло. Я не мог избавиться от страшных мыслей. На поверхности явлений связь между разными событиями казалась весьма условной, но в глубине души я уже не сомневался, что интуиция в который раз не обманула Шофлера. Между делами близнецов, сестер Габлер, братьев Сандлинг и моих сыновей существовала связь, и общим звеном во всех этих трех делах служила магия. Я впервые понял. Какая судьба уготована моим мальчикам, и это приводило меня в отчаяние. Если я прав, и их похитил человек, убивший сестер Габлер, то дудочник не просто убийца, он убийца-садист, и не просто садист, а кудесник, обладающий виртуозным даром причинять боль и страдания. Мои сыновья должны были стать сырьевым материалом для этого лицедея убийцы.